165. Солнечные натуры несут на себе упор огненной энергии. Это дает свет, но не дает им счастья земного. Счастье земное и свет несовместимы, ибо некуда преклонить голову на земле идущим эстезией света. Да и нужны ли задержки на пути? Все, что надо, — это двигаться вперед. При всяких условиях — Если судьба ученика в руках владыки, если допущено нагнетение непомерное, если владыка его допускает, значит идти можно спокойно. Пусть все земное восстанет и рунится на идущего победителя, но ему путь лишь вперед. Выдержать надо все, и выдержать не теряя сил. Силы надо сохранить до конца боя. Полосу противодействующую можно принять, помня о конечности всего. Где найти силы? в мыслях о владыке. Как не исчерпать их в условиях истощающих, замкнувшись в броня духа, не опустив забрало. Надо научиться выключать сознание заинтересованности из фильме текущего дня. Как в кино быть только зрителем посторонним. Как же иначе научиться быть в мире, но не от мира сего? Звери грызутся и пожирают друг друга, но они звери не от мира. Земные они. Но родину духа в сердце владыки нашедший уже неземной. Сын мой, надо пройти через все. Владыка знает, что трудно. Владыка видит, что тяжко. Но он шел тем же путем. И в трудностях неимоверных закалил дух. Хочу быстрей кончить закалку. Меч добрый хочу в руки дать. Без меча не победить земного дракона. «Потому, мой сын, силы духа вновь собери и с ними в бой, в жизнь, в самую гущу жизни. Не нужны мне хилые тепличные цветочки. Суровый, закаленный, прошедший победителем гордым все теснины, все тягости, все нагнетения приветствуются, как лученосец. Три луча утверждаю в суровых условиях личной битвы. Кто же говорил, что победа будет легка?» Она будет не приложен победный путь, но не легкостью условий, и не в тишине, но грозе и бури, и в вихрях плотных загораются три луча могущества духа. Утверждена победа. Я утвердил.